Эпилог. Двадцать пять лет спустя. Я сдула с лица упавшую прядь волос и осторожно приоткрыла дверь, ведущую в смежную комнату. Связанный по рукам и ногам заговоренной веревкой Ютис злобно зыркал на меня с дивана, намереваясь, видимо, напугать. — Поздравляю, у тебя снова девочка, как я и говорила. — Бузить будешь? Дракон что-то промычал в кляп. И помотал головой. У них с Ютиной сегодня родилась четвертая дочь. И четвертый раз нам пришлось связывать неадекватного дракона, у которого от страха за жену сносила крышу. «Отлично, развязывайте!» Кивнула я ведьмам, которые наблюдали за драконом, аккуратно внося в тетрадь все поведенческие отклонения от нормы. Хотя, если учесть, что Мор едва не разнес башню в момент родов Таарлы, два щенка за раз, и его пришлось срочно усыплять, то связывание это еще не так плохо. Мужики здесь крайне трепетные и плохо переносят, когда их женщинам больно. Один Мур нормально принимал у Олты роды. Не зря я его готовила. Правда, Олте, чтобы пообщаться с двумя собственными отпрысками, теперь приходится их буквально красть у внимательного папеньки. Я уже разговаривала об этом с Магианой Солтит. которая сама на данный момент являлась матерью троих малышей. Магиана призналась, что Маурс ведет себя почти так же. В общем, я поняла только одно. «Каритер у меня золото, сплатины вперемешку. Наших двоих демонят он любит, относится адекватно и в саркофаге из Рармата запихать не пытался для пущей безопасности. А то были прецеденты у некоторых». Перегибы, конечно, случались, но мне удавалось их вовремя пресекать. А еще повезло, что в воспитании маленьких принцев некогда было участвовать их дедушке, так как тот, одурев от собственного счастья, принялся строгать детей, коих ранее в королевской семье в больших количествах строгать не получалось. И сейчас у них с Диртой, помимо моего мужа, детенышей было аж 6 штук. «Шесть принцев!» Придворная жизнь резко ожила с их появлением. Двор принялся активно рожать потенциальных невест, высоким господам, и три столичных лекарских дома вечно были под завязку заполнены роженицами. Я посторонилась, когда дракон влетел в дверь, где сейчас была его жена, и посмотрела на ведьм-медсестер. Все они остались жить в графстве. Вот только теперь мой замок наводнили потенциальные женихи. Господи, я ни в жизни подумать не могла, что буду отбивать своих обученных медсестер, акушерок и санитарок от невмеру ретивых мужиков. Это ужас какой-то. И ладно бы я никого замуж не выдавала. У нас каждый месяц свадьбы но невест меньше не становилось, так как приходили многие ко мне спасаться от непомерного мужского тщеславия. У, -у, у сколько скандалов было с главами родов, когда они пытались выцепить у меня тех девушек, что сами попросили помощи. Но они даже выкрасть девушек не могли, ибо все подходы к замку охранялись кикиморами, лешими и водяными. Замуж я выдавала только по обоюдному согласию, а потом еще и следила за тем, чтобы с девушками хорошо обращались. Кстати, среди моих домочадцев тоже случился скандал. Сориза забеременела и настолько ушла в себя, что не заметила, как у ее почти взрослого сына произошла привязка на одну демоницу, которая добралась до меня в весьма плачевном состоянии. Думала, что не выживет. Ничего, оклемалась. Пока налечилась, Эртеж все время крутился рядом. Вот привязка и произошла. Я, конечно, могла ее снять, но ребята были счастливы. Зачем лезть? Да и Иртыш уже отучился в школе-одиночек, а теперь работал мастером по созданию медицинского оборудования. Нахватался нехорошего от меня. В общем, Суиза была в шоке. Иртыш счастлив, а я всех быстренько переженила и вновь отправилась преподавать. Теперь я вела занятия в школе мужа и в институте благородной любови. как окрестили мою небольшую богадельню в народе. Времени мне вечно ни на что не хватало. Бывало, что меня, умаявшуюся, муж отвозил на источники на всю ночь. Даже плавать меня научил, чтоб не тонула А я была счастлива. Я занималась своим любимым делом — медициной. Ютес снова не сдержался. Каритер ждал меня в моих покоях. Он никогда не лез в мою работу, если я об этом не просила. Я в его работу тоже не лезла. Иногда мы посещали с ним балы и мероприятия, но это было необременительно. И, слава богу, на нас никто больше не покушался. Со смертью магистра Ледана из королевства ушло много зла. Не все, конечно, но горы трупов мы больше не находили. Всех предателей король смог вычислить и ликвидировать. К моему удивлению, таким предателем оказался королевский целитель Лириус. И еще несколько приближенных к королю мужчин лишились головы. Каритер меня сильно не посвящал в итоге расследования, но там много всего было намешано и накручено. «Пришлось вязать», — кивнула я. Устала. Каритер подошел ко мне и, обняв, прижал к себе. «Немного», — кивнула. «Последние дни действительно были напряженными». Мы с Магианой Солтит наконец-то смогли найти внешнее средство, которое подавляет привязку демонов, не давая ей развиваться. Случаи же разные бывают. А тут еще рожают все, все время. И преподавание. Люб, я так соскучился. Муж зарылся носом в мои волосы и шумно вдохнул. Я расслабилась в его объятиях. Как же хорошо просто быть с ним. Стоять рядом, обнимать. «А дети?» Я подняла голову и утонула в жадном взгляде серебристых глаз. «Тур-то справится. Дети уже большие и проживут одну ночь без нас», — поведал он. «А там, на одном острове, есть замечательная хижина». «Соблазняешь!» — просекла я его маневры. «А как же?» — улыбнулся он. «На Фаню с собой возьмем?» — причурилась. «Нет». Мой демон в человеческом обличье усмехнулся. «Домовой уже там все приготовил и ретировался обратно сюда. Идем?» Разве я могла не согласиться? Уже глубокой ночью, засыпая под боком мужа, я вспомнила свой давний разговор с Богом, который и направил меня сюда, и улыбнулась. Идол у меня все-таки появился. Один на все миры. И репутацию старой одиночки он мне тоже испортил. Но я так счастлива, что это случилось. И сейчас, не выдержи мое сердце вновь, я бы цеплялась за свою жизнь изо всех сил, ведь от нее завишу не только я, но и мужчина, решивший, что за свою любовь нужно бороться не с женщиной, а с ее одиночеством. Конец книги. читала. Лучия светлая